188, апрель 9. Звездных пространств беспредельность духу бескрайняя область для исследований. Части духа, посланные в пространство, к пославшему возвращаются, принося дальние вести. Конечно, это чудо с точки зрения землян, но естественно для того, кто мыслит космически. Тайна заключена в самой сущности духа. Тайна всезнания все всеведений. Перечисленными свойствами не ограничивается потенциал духа. Можно назвать и другие, как, например, всемогущество, вседостижимость. Раскрытие этого потенциала идет очень медленно и постепенно в соответствии с расширением сознания. Именно сознанием обнимается беспредельность. явление допущенное в сознание закрепляется в нем пускает корни и растет приносит плоды и развивается дальше и мысль, устремленные в сферы звезды матери и мира будет также расти и также даст духу плоды своего роста очень важно закрепить в беспредельности мысль на какой нибудь дальней планете сделав ее место пребыванием части духа этой планетой может быть ведущая звезда или звезда Матери Мира.